«Баню!» — сказал Стократ. «И прачку!» Мяч, сшитый из лоскутков, ударил его по голове, когда разнеженный баней Стократ отдыхал на заднем дворе. Мяч перелетел через стену, увитую виноградом, и хлопнул его по затылку. Не больно, но достаточно, чтобы почувствовать себя идиотом. Захихикал и сразу замолчал тонкий голос, будто весельчику закрыли рот ладонью. Мяч отскочил от поленницы и подкатился под ноги Отличный тугой мяч. В первый миг раздражения ему захотелось распотрошить игрушку, дабы впредь мяч не тюкал колдунов по головам, но он почти сразу передумал. Над стеной показалось веснушчатая рожице. Мальчишка лет 14. Такому давно времясло пора, а не мечами кидаться. Рожица приняла умильное выражение, призванное смягчить гнев стократа. «Милый бродяга, отдай мячик, пожалуйста!» Он понял, что это девочка, стоило ей заговорить. «Еще не девица, уже и не ребенок. Сказочный персонаж из его детства. Он вырос среди мальчишек. Женщины в его представлении появлялись на свет уже взрослыми, крикливыми няньками». Потом он узнал многих женщин, циничные шлюхи, любвеобильные вдовы, робкие стареющие невесты. Они были ему интересны, и даже самая скучная трактирная служанка учила его, сама того не зная. Едва почуяв его интерес сквозь вату обычного одиночества, женщины преображались и тянулись к нему, выделяя всех мужчин. Он сочувствовал многим, но не привязывался ни к кому, и, уходя, не испытывал угрызений совести. «Бродяга, ты оглох? Отдай мячик, пожалуйста!» Девушка легко подтянулась и уселась на стене, как воробей. Она была в штанах, будто мальчишка, волосы убраны под зеленый головной платок, короткие пряди обрамляли лицо, и только очень наблюдательный человек отличил бы в этот момент девочку от мальчика. «Крестьянка? Вряд ли. Крестьянской девушке не к лицу в штанах лазить по заборам. Служанка? Странно. Стократ поиграл мячом. «Ты кто?» «Крот в манто!» – она разозлилась. «Отдай!» Он бросил ей мяч, она поймала его и моментально исчезла из глаз, соскользнула по ту сторону забора. Без шума и треска, только качнулись верхушки кустов. Сотократ долго сидел, не шевелясь. Он никак не мог понять, почему после встречи с незнакомой девушкой на душе осталось такое тревожное чувство. На опушке леса он нашел камень, покрытый мхом. Взял палку, устроил рычаг, перевернул валун и получил, что хотел – Под камнем на влажной трухе копошились личинки. Стократ вынул меч, лезвие осветилось, и семи мертвецам было тесно в узенькой посмертной щели. Они были всего лишь солдаты, исполнявшие приказ. Они подчинялись присяге и своему командиру. Стократ покачал головой, отгоняя неслышные жалобы. — По какому праву войны режут безоружных крестьян, как скот? — вслух повторил свой вчерашний вопрос. И положил клинок на бледную труху. «Семь душ соскользнули кто куда. Может, этим личинкам еще повезет взлететь, — подумал Стократ. — Еще покружаться над лесом и лугом, помашут цветными крылышками денек-другой». Меч потемнел и сделался ощутимо легче. Стократ спрятал его в ножны и вернулся в дом выластителя. Ни о какой девушке он до поры решил не спрашивать.